Глава 20 Было около девяти часов вечера. Супруги Ивановы, выйдя из своей гостиницы, направлялись в казино на вечер. Погода была тихая, теплая. Светилась темно-синего неба луна и делала совсем ненужным свет городских фонарей. Магазины на улицах Мейрии и Мазагран были уж сплошь заперты. Но около некоторых из них на стульях разместились их хозяева и дышали легким воздухом. Иногда виднелись целые семьи, пыхтели папироски. В руках иных женщин виднелось вязание, машинально ковыряемое длинной иголкой с крючком. Тротуары были переполнены гуляющими после дневных трудов, и так стоящими на углах домов и около подъездов мужчинами и женщинами. Уличные скамейки под платанами тоже были заполнены сидящими. На женщинах в большинстве случаев виднелись белые чипцы и белые передники. Это была прислуга из бесчисленных гостиниц, управившаяся с работой и вышедшая попользоваться воздухом. То там, то сям слышался сюсюкающий говор басков. Извозчики в испанских фуражках и красных галстуках, не находя больше за поздним временем седоков, направлялись к себе на дворы, по пути останавливались около уличных скамеек и беседовали со знакомыми. Виднелись шушукающиеся парочки, укрывающиеся за стволами платанов. — Какой вечер-то прекрасный! — сказала мужу Глафира Семеновна. — Смотри, какая яркая луна! Как должно быть теперь красиво на море! — А вот мы сейчас и увидим, как подойдем в казино! — отвечал супруг. Они свернули в улицу, стали спускаться к берегу. Им открылся дивный вид посеребренного синего моря, над которым стоял громадный шар бледной луны. Здание казино было налево, балкон его был освещен электричеством, и с него доносились звуки струнного оркестра. Супруги, хотя и не были особенными друзьями природы, но остановились и залюбовались лунным видом, большой золотисто-серебряной полосой от луны. На большом плаже от отражения луны на белом здании купальных кабинов было... Светло, как днем, но плаж был пустынен, на нем не виднелось ни души. Николай Иванович посмотрел на небо и сказал. — Вон, и большая медведица здесь есть, только кажется, что у нас она как будто больше. Вот и малая медведица, — указывал он на звезды. — Пойдем в казино. Чего тут стоять? Торопила его жена. «Шляпка отсыреет. На мне новая соломенная шляпка с цветами из перьев». «А вот и треугольник». «Брось, пойдем». «Постой, душечка. Дай пса и псицу отыскать». «Ну вот. Какой еще такой пес и псица на небе?» «Есть. Все животные на небе есть, как и на земле. Пес, лев, кошка». «Тигр!» «Ври больше. Пойдем?» «Ну, статочное ли дело, чтобы на небе пес?» «Это даже и неприлично!» «Позволь! Если медведица есть, то отчего же псу не быть? Такая же божья тварь!» «Ты пойдешь в казино или не пойдешь?» Возвысила голос супруга. «Иду, иду! Эх, не даешь уж и на звезды посмотреть!» — проговорил Николай Иванович и направился за женой. — На звезды смотрят ученые люди, астрономы на обсерватории. — А зачем тебе звезды? — был ответ. Вот и подъезд казино. Около него стоял один единственный экипаж, и кучер на козлах курил трубку. Ливрейный швейцар распахнул перед супругами дверь, и открылся великолепный вестибюль. Шла мраморная лестница вверх, застланная ковром. Стены были расписаны живописью, стояли статуи. Налево помещался прилавок кассы, и за ним кассирша, затянутая в рюмочку и живыми цветами в волосах. «Да белье!» — обратилась к ней Глафира Семеновна. «Прикажете вам два абонемента на месяц?» — спросила кассирша. Но нон Де белье пуражур-диви!» «Тогда возьмите абонемент на неделю нон-мерси!» «Пуражур-диви!» — стояла на своем Глафира Семеновна. «Зачем нам абонемент? С какой стати?» «Может быть, еще и не понравится!» — сказала она мужу. — Абонемент, мадам, обойдется вам вдвое дешевле, — пояснила кассирша и оторвала два билета, взяв за них по три франка. — Как навязывает-то! Должно быть делишки здесь не особенно важны, — заметил Николай Иванович. Супруги поднялись по лестнице и очутились в длинной галерее с диванами по стенам. Галерея была совершенно пуста. Они прошли ее и очутились в буфетной комнате. Стояли маленькие столики. В глубине помещалась буфетная стойка с фруктами в вазах и целые батареи бутылок, из-за которой торчала голова буфетчика. Буфетная была также пуста. В ней уныло бродил лакей во фраке, и за одним из столиков, перед самой маленькой рюмкой коньяка, сидел громадного роста мужчина с большим животом и, откинувшись на спинку стула, пыхтел и отдувался. «Однако публики-то не завалило», — заметил жене Николай Иванович. «По всем вероятиям на музыке, ведь музыка играет», — отвечала жена. Они прошли в зал». Зал также был пуст. Двое дверей из зала вели на балкон, и там слышалась музыка. Супруги вышли на балкон, висящий над морем. Балкон громадный, во весь этаж, весь уставленный мраморными столиками, но за ними опять-таки сидело не более пяти человек. В выстроенном на балконе стеклянном киоске играл... Небольшой струнный оркестр, дирижер во фраке белом галстуке, так и надсажался, махая смычком. — Где же публика? — дивилась Глафира Семеновна. — И Оглотковых нет, и доктора нет. А ведь как просили нас прийти сюда? Они прошли вдоль всего балкона и смотрели в лица немногочисленных слушателей музыки, Одиноко за одним из столиков, перед остывшей чашкой кофе, спал рыжий бакенбардист в смокинге, прислоняясь головой в серой шляпе к стене и опустя вниз руку, в которой была сжата газета. Далее сидела пожилая дама, сильно закутанная в пировые боа и смотревшая на освещенное лунным светом море. Она облокотилась на столик и тоже дремала. Еще подальше дама с мужчиной во фраке. Дама сидела перед чашкой с шоколадом или кофе, была нарядно одета в шелковые платье и в малиновые сорти-дюбаль, опушенные перьями белых марабу, а мужчина клевал носом, вздрагивая черным цилиндром. — Что это? Сонное царство, что ли? — продолжала недоумевать Глафира Семеновна. — Как хорошо слушают музыку! Вот. «Меломаны-то!» «Так ведь после обеда, так уж какая тут музыка!» «Наелись вплотную, ну, венца хлобыснули малость, а теперь вот здесь, в холодке, и сморила их», — отвечал супруг. «Музыка после обеда... Беда! Сейчас в сон ударит. Я по себе знаю». Они шли дальше, и вдруг показалась стеклянная дверь, выходящая на балкон, — в стекла этой двери виднелась целая толпа публики, окружавшей большой стол. «Вот, вот, где все собрались!» — воскликнула Глафира Семеновна. «А мы-то ищем на балконе над морем. Кому теперь охота? На сырости. Входи скорей, надо посмотреть, что тут делают». Николай Иванович отворил дверь, и они вошли в комнату с позолотой на потолке и на стенах и стали смотреть, чем были заняты мужчины и дамы. Оказалось, что тут была игра в лошадки, нечто вроде рулетки. На разлинованное зеленое сукно стола с номерами игроки бросали франковики и двухфранковики, усатые крупье нажимали «шалнер», по столу двигались цинковые раскрашенные лошадки с красными, белыми, желтыми и зелеными жакеями, и когда останавливались, раздавался возглас номера, который выиграл. — Как в Ницце? Совсем как в Ницце, — сказала Глафира Семеновна. — Помнишь, мы играли в Ницце? Надо и здесь поставить. — Погоди, матушка. — Дай осмотреться-то порядком, — отвечал супруг. Далее был стол с шаром, пускаемым с жёлоба на зелёное сукно, с лунками. Тоже игра. И около этого стола стояло человек 15 нарядных мужчин и дам, бросающих на жертву игорному откупщику серебряные франки. Около этого стола Глафира Семёновна увидала и мадама Глоткову в шляпке, в гранатового цвета шелковом платье и белом сорти-де-баль она тронула Оглоткову за плечо и сказала «Здравствуйте». Та обернулась и произнесла «Ах, это вы, мадам Иванова, не хотите ли пополам? Одной мне ужасно не везет, я уж два золотых проиграла». «Да, пожалуй». Мадам Оглоткова чуть не вырвала у мадам Ивановой деньги и бросила их на стол.